Глава 26. Девичьи секреты и муки творчества. Вечерняя отработка по мытью лестницы в башне судьбы проходила ударными темпами. Карты на максимус, дружно горлани какую-то песню, быстро размазывали грязь по своим ступенькам. Хакслисом, пытаясь перекричать парней другим шедеврам неизвестного автора, мы солили свои ступеньки. Для здоровенного тролля, втащить на несколько десятков пролетов в ведро другое, было чем-то вроде детской игрушки. Хотя он всё равно ругнулся для порядка, обнаружив ещё одну маленькую подсобку с инвентарём и раковиной на самой верхотуре. Янка только завистливо вздыхала да головой качала, но с советами не лезла. Если парням такую халтурку засчитают, так что зря напрягаться. Сама она пришла с напарниками за компанию под благовидным предлогом — помочь. Но главным образом, по одной уважительной причине — чтобы не садиться сразу за учебники, не пытаться считать, не отвлекаясь и не брать в руки доставшуюся пустышку эгиды. Слишком тяжёлой была голова после занятий. Печальные мысли о собственной интеллектуальной неполноценности недолго терзали девушку. Сначала раздался радостный вопль картона. «Всё, пошли отсюда, Макс!» В ответ послышалось что-то тихое от второго штрафника, и снова раздался вопль. На сей раз возмущённый, переходящий в откровенную панику. «Эй, я сдвинуться не могу, красным чего-то сверкает». «Парни, Янка, зовите кого-нибудь из мастеров! Нас каким-то заклятием сковало!» Янка, разглядывающая чудесный гонг на первом этаже башни судьбы, встревоженно повернулась к лестнице. Красное свечение действительно присутствовало. Хорошо знакомое девушке свечение, каковым обозначал фронт работ Демон Дейсер. А на площадке между лестницами застряли и не могли сдвинуться с места Картон и Максимус. Их ступни словно прилипли к полу и сияли красным. Притопавший на шум хак только языком подсокал, оглядев композицию из двух перепуганных парней, пары грязных тряпок и ведра с мутной водой. «Что вы встали с толбом? Бегите за помощью!» Продолжал разоряться голубокожий за себя и собрата по отработке. На губы подоспевшего Машелеса то и дело наровило скользнуть ехидная улыбочка. Троль же только крякнул, почесал затылок и ответил, кося под неотёсанного тугодума. «Так я как бы знаю, чего это за чары такие. Не смертельные они, вот, так, как бы. Как их снять, знаешь?» — перебил хамоватого друга, более внимательный к деталям и осмотрительный Макс. Заметив, что команда спасения не паникует, он тоже разом успокоился. «А как же?» — степенно согласился Хагарсон. Многозначительно ткнул носком ботинка пропущенный халтурщиками клуб пыли и, наклонившись к уху собеседника, пояснил. «Есть один раз единственный способ, трудный, правда, и неприятный, ибо в ловушку демоническую вы угодили». «Демон?» — севшим голосом переспросил Максимус. А Картен так и вовсе. Застыл памятником самому себе, только глазами бешено завращал, пытаясь разглядеть угрозу. «Что делать-то? Какой ритуал провести?» — взмолился он, дёргаясь как припадочный, но так и не сумел сдвинуть ноги с места. «Заново перемыть лестницы надо, иначе не отпустит демон, приставленный смотреть за отработками». Прыснул не удержавшись Машьелис. «Да вы не волнуйтесь так», — принялась увещевать паникующих бедолаг Янка. Всё-таки её напарники перегнули палку, воспитывая прилежание у халтурщиков. «Демон не страшный, он только следит, чтобы студенты отрабатывали честно. Скажите ему, что вы всё заново перемоете, он вас и отпустит». Когда работа сделана как следует, красный контур гаснет». «И чего же мы его раньше не видели, контура?» — проворчал Картон. «Демоны коварны и любят помучить, радостно оповестил голубоко лис, многозначительно воздев вверх палец. «Вот он вам и приберег указания с наказаниями до той поры, когда понадобилось». «Наверное, Дейсер только тогда появляется, когда ученик не знает, где ему отрабатывать или плохо убирает». Рационально, разом снизив градус зловечности, объяснила Янка, сочувствующая перепуганной парочке. «Может и так», — скорчил скорбную мордаху лис, недовольный тем, что напарница не позволила ему по максимуму разыграть ребят, и умчался наверх, к недомытым ступенькам. Хак потопал следом. Штрафники переглянулись, и делать нечего, уныло попробовали применить метод, предложенный спасателями. Дейсор позволил халтурщикам сойти с места, сменить воду в ведре и выполоскать тряпки. Но до тех пор, пока студенты не вымыли лестницы начисто, из башни их не выпускал. «Что за дему за нами присматривает, не знаешь? Видала его?» Выливая очередное ведро в слив подсобки, украдкой спросил у девушки Макс. «Не видела. Декан назвал его Дейсором. Простодушно призналась Янка. Максимус только крякнул и поёжился, бормотнув поднос. «Тогда благо великое, что он не показывается!» «Такой страшный?» — осторожно уточнила землянка, успевшая проникнуться к демону-хозяйственнику некоторым уважением. «Дейсеры говорят, плотью лишь чёрный дым, но тот, кто вызвал и смотрит на них, не дым видит, а все страхи свои». Поёжился парень. «И чем дольше смотришь, тем большую силу обретает страх, с лёгкостью убить может. Зачем же их вызывают?» — удивилась Яна. «Мало ли дураков на свете, которые верят в свою бессмертие и удачу!» Махнул свободной рукой Максимус и почему-то покосился в сторону лестницы, где орудовал тряпкой картон. Не считая шоу, устроенного Дейсером, никакими интересными происшествиями отработка не ознаменовалась. Напарники по возвращении в общежитие разошлись по комнатам. У Янки опять не получилось сразу засесть заниматься, и Оля встречала гостей, вернее, гостя. На диване сидел тот самый Василиск блондинистой окраске, подозревавшийся вчера и полностью освобождённый от подозрений нынче за завтраком. Сейчас Йорд о чём-то трепался с Иоле. Ифринг весело сверкала глазещами и заразительно смеялась над какой-то шуткой красавчика парня, совершенно его не стесняясь. При появлении соседки парочка смутилась так, словно не беседовала, а чем-то непотребным занималась. Янка даже залюбовалась эдакой инсталляцией. А потом, чтобы потенциально ухажёр не подумал сбежать, спросила. «Иоля, а чего ты гостя чаем не поишь? Я вроде вчера не все печеньки съела». «Сейчас», — стрепенулась девушка, а Йорт явственно расслабился. Может, он и предпочёл бы пообщаться с симпатичной Ифринг наедине. Но и то, что его не выпирают из комнаты, благодарно оценил. Помогая соседке с посудой и вкусняшками, Яна Эдек задумчиво констатировала. «Хороший парень» и одобрительно кивнула в сторону Василиска. И Оля зарозовела и смущенно потупилась. Хороший парень ушел из шестой комнаты только под вечер. Он оказался веселым и общительным че Василиском. Ничего не имевшим против Ифринка людей. Рассказывал интересные истории из жизни летописцев. Развлекал девчат столь умело, что Янка опять забыла про необходимость чуток позаниматься перед сном. «Помучить листик, набрать материала для реферата и записать покрасивее душесчипательную песню про расправу над орками, первую из десяти, заданных быстрым ветром». Словом, отбой опять подкрался незаметно, и Янка с чистой, ну, может быть, с махоньким пятнышком совестью, приготовилась отправиться на боковую. Увы, на завтрашний вечер Йорг пригласил Иоли прогуляться так что отмазкой для продолжения безделья очередной визит Василиска стать уже не мог. Стук в дверь раздался не то чтобы, как гром среди ясного неба, но несколько неожиданно. На ночь глядя, соседки вроде бы никого не ждали. Впрочем, напарники Янки, как успела за три дня убедиться Донская, могли ломиться в комнату по самым благородным и срочным поводам в любое время суток. Янка махнула рукой, наводящей после гостя чистоту и Иоли. «Дескать, открою», и двинулась к двери с самым серьёзным намерением прочитать парням лекцию про режим дня. Она даже заранее чуть-чуть нахмурилась и тут же виновато уйкнула, когда увидела в коридоре Гардема. Про бедолагу вампира и его поручение девушка совсем забыла, как только дело было сделано. Темноволосый и серьёзный, как смерть, парень тревожно хмурил красивые брови. Но стоило его взгляду упасть на коврик под ногами Яны, он ощутимо расслабился. «Спасибо, Гардем. Коврик мы купили, туфли тоже». Фиера сказала, что и Реаль они должны подойти. Юнина, напарница Шойтарель, сегодня обещала занести обновку в лечебницу после занятий. «Девушка ещё в лекарском корпусе?» — помрачнел вампир, испытывая вину за сотворённое двумя влюблёнными глупышками. «Да, её на денёк оставили полежать, чтобы регенерация завершилась. Завтра выпустят. Вот сдача с твоих трёх монет — золотой и двенадцать серебряных листиков». Яна добросовестно отсчитала сдачу, не ожидавшему такого парню. «Как твои? Успокоились?» «Реву, дуры!» Практически выплюнул гардом, зло раздувая тонкие ноздри. Мутила их всю ночь после противоядия. На занятия сегодня не пошли, сидят, слёзы льют. Стыдно им, видите ли, стало, как мозги от хмари наведённой очистились. Головой надо было думать, прежде чем творить демона знает что». «Маленькие они ещё, избалованные». Привалившись к косяку, снисходительно улыбнулась Яна, складывая руки под пышной грудью. Привыкли, небось, что любое «хочу» сбывается, стоит лишь ножкой топнуть. А сейчас не вышло, да ещё и наказали. Пусть поплачут, полезно. А коли родители ещё всыплют, может, и в голове отложится, что не всё на свете можно заполучить. «Тебе сколько лет?» — прищурил глаза гардом, сыпая деньги в кошель на поясе. «Двадцать», — честно призналась девушка. Собеседник недоверчиво покачал головой. «Могу паспорт показать, только он у коменданта. На первый этаж спускаться придётся», — брякнула Яна. «А чего?» «Да в голове у тебя больше соображения, чем у моих двух девиц. Они вместе взятые, в десять раз старше тебя». В сердцах выпалил парень. «Наверное, люди по-другому взрослеют. Да и бабушка у меня мудрая, кое-чему научила». Мягко улыбнулась землянка. Повела плечами и ласково погладила вампира по плечу. «Тяжело тебе с ними, бедолага. Ты с этими вертихвостками построже будь. Пусть слушаются. А то опять в какую-нибудь неприятность влипнут. А отвечать тебе?» «Глаз них не спущу», — буркнул удивлённый, щедрой порцией сочувствия парень. «Спасибо тебе, Яна». «Пожалуйста», — просто ответила девушка. «А ты, если не в магату станет, заходи. Посидим чайку, попьём с печеньками». «Спасибо». Выдохнул окончательно растерявшийся и разом ставший каким-то беззащитным, нет, не ребёнком, скорее подростком, вампир. «Я пойду, поздно уже. Вы, люди, рано ложитесь. Пусть ночная хозяйка укроет тебя крылом». «И тебя. До свидания». Попрощалась Янка с парнем и прикрыла дверь, не забыв щёлкнуть замком. «Ты и правда иной раз такой взрослый кажешься?» Задумчиво подтвердила Иоля. «Мудрый и старший». «Да ну тебя». Отмахнулась от соседки Янка Ройс в сумке. «Это вы чудные, если вам обычное доброе слово мудростью невиданной кажется. Ой, Оля, совсем ведь забыла. Если бы не гардом, так и вовсе не вспомнила бы. На!» Янка вытащила из сумки и вручила соседке купленный в лавке гребешок. Ифринка открыла и был рот, собираясь что-то возразить насчёт цены подарка. Потом вспомнила свои же собственные слова, приняла гребешок и тихо сказала «Спасибо». «Расчесывайся на здоровье, пусть растёт коса до пояса, не выронит ни волоса!» Пожелала Янка и с доброй улыбкой добавила. «Косы до пяток желать не буду, ухаживать тяжело». А Иоля, вместо того, чтобы улыбнуться, вдруг всхлипнула и повисла у соседки на шее. Рыдала она долго и со вкусом, изливая накопившееся напряжение, горечь долгого ожидания и рассеявшегося дымом одиночества. Янка ничего говорить не стала. Просто обняла подругу и ласково гладила по голове до тех пор, пока слёзы сами не высохли на ресницах Ифринг. "Прости, всю блузку тебе намочила", виновато шмыгнула покрасневшим носом девушка. "Ерунда, нам девчонкам иной раз надо выплакаться, чтобы полегчало на душе и все узелки затянутые внутри развязались", похлопала девушка соседку по спине. "Зато теперь спать будешь снова младенца, а блузка до утра высохнет". Соседка только кивнула, погладила подарок и, не отходя от кассы, решила пустить его в ход. Начала расчесывать полосатые волосы. Янка же взялась за зубную щётку. А поскольку любоваться собой во время гигиенической процедуры девушка приучно не была, взгляд то и дело соскальзывал на хрупкую фигурку латы, присевшую на кровать. Примерно через три минуты землянка удивлённо протянула. «И, Оля, а у тебя волосы выросли?» «А? Ой!» Гребень выпал из ослабевшей руки Эфринг. Та метнулась в ванную и едва не снесла на своём пути соседку. Впилась взглядом в большое зеркало, громко вскрикнула. Вихрем пронеслась назад и снова бросилась на шею встревоженной подруги, заливая слезами одежду Янке по второму кругу. Благо промокшую блузку та сменить не успела. «Что случилось?» Принялась тормошить соседку Донская, не зная, как и чем помочь. Но и Оля поначалу только хлюпала носом, и членораздельно отвечать была неспособна. Мало-помалу Янка всё-таки уловила общий смысл обрывистых объяснений. Рост волос Лата с магическим гребнем никак связан не был. Оказывается, прическа Ифринг менялась лишь в одном случае — после встречи и общения с Единственным, с тем, с кем возникла связь душ и сердец. Это чудо и случилось с Иоле. А поскольку общалась девушка сегодня лишь с йордом, Личность избранника сомнений не вызывала. «Поздравляю, значит, смена пола и переселение из комнаты тебе больше не грозят». Уяснив суть процесса единения, облегчённо заулыбалась Яна. «Да». Сквозь слёзы согласилась Лата и неожиданно для самой себя зевнула. «Давай-ка спать ложиться», — исполнила роль глаза разума соседка. «А от того, что ты завтра на занятиях носом клевать будешь, никто счастливее не станет». «Да и сил на свидание с Йордом не останется». «Йорд!» — мечтательно протянула Ифринг, спрятав розовеющее личико за завесы отросших волос. «Да, надо спать. Ой, Яна, он такой, такой!» И минут на пять выпала из реальности, рассказывая о достоинствах Василиска. Яна, терпеливо неся бремя лучшей и единственной подруги, слушала молча. Только зубы дочистила и прополоскала рот. И когда всё-таки Оли сделала паузу в хвалебной оде, Подвела итог. Йорд самый лучший. Ага! выдохнула Иоля Оля и неудержимо раздевалась. Романтический полет души боролся с нуждами тела. В итоге физиология победила. Ифринг зевнула раз, другой, третий, и стыдливо призналась: Мне кажется, я прямо стала заснуть могу. Стой, не надо! Мы же не лошади, падать больно будет! усмехнулась Янка и подтолкнула подругу к постели. Лучше в кровати, а про йорда! «Завтра расскажешь». «Спасибо, Яночка, ты самая лучшая подруга». С чувством успела выдохнуть Лата и уснула, кажется, раньше, чем её головка коснулась подушки. Слишком переволновалась бедняжка. Даже положительные эмоции в чрезмерном количестве утомляют, не говоря уже о сильных душевных потрясениях. Каковым стала для Иоля встреча с единственным? Утренний, тошнотворный рёв трубы уже воспринимался как неизбежное и почти привычное зло. Сонная Янка на автомате привела себя в порядок и поплелась на завтрак, мечтая не только об овсянке, но и здоровенной бодейке кофе. Сегодня чувствовала девушка, иным образом поднять веки она не сможет. Пока попадать в дверные проёмы Янке помогала только бдительная Иоля, корректирующая курс подруги. Ифринг даже волосы в хитрую прическу увязать успела, такую, чтобы возросшая длина казалась незаметной. Не хотела пока лата о своём выборе извещать всех и каждого из тех, кто ведает о сути Ифринг. Напарники, Йорд Стефель, все тошнотворно бодрые, уже наворачивали завтрак за столиком и оживлённо обсуждали вчерашний день пустышку, не принёсший никаких догадок о личности злоумышленника. Ну или «не такого уж зло». Но явно, что умышленника. В том, что неизвестному типу что-то нужно в районе башни, народ, тусующийся там, или нечто материальное, студенты были убеждены. Вот только ответить на вопрос, что или кто, там умышленнику нужно, пока не могли. Потому опять строили всевозможные предположения, одно фантастичнее другого. А пофигеем стала сногсшибательная версия Машьелеса. Дирижируя ложкой каши, овсянку в качестве десерта сегодня взяла себе вся компания. Блондин предположил. «Может, ему ничего и не надо? Хочет какой-нибудь артефакт заклятия заложить и разрушить башню судьбы?» «И чего же до сих пор не взорвал?» — хмыкнул критик в лице Хага. «Жертв лишних не желает, нас жалеет». Сопломбом выдал дракончик и вздёрнул нос. Компания скептически захмыкала. Лис передёрнул плечами, пощипал ухо и заткнулся, аннулируя неудачную версию. «У вас сейчас что по расписанию?» проявил интерес к девушке насущным Стефель, обращаясь исключительно к Яне. «Рисование!» — буркнула девушка, уткнувшись носом в бодейку с кофе. Вернее, предмет назывался как-то по-другому — изображение различных образов на поверхностях или что-то вроде этого. Рисованием его упрощённо обозвал для Янки универсальный магический переводчик Академии. Полное причудливое название девушка прочитала лишь в первый раз. А потом оно само собой заменилось на доступный пониманию аналог. Точно так же, как было с медитацией и физкультурой. «Рисовать не любишь», — удивился Машелис. Откинувшись на стуле, он с любопытством следил за тем, как напарница обнюхивает кружку. Кофе был зелёным по цвету, но на запах и вкус ничем от земного не отличался. «Не умею», — поправила его Яна, делая большой глоток. «Всю жизнь по изо и черчению тройки хватало». Думала, хоть в не будет. И опять. Ладно, летописцам и пророкам для исправления почерка, но зачем блюстителям-то рисование? Набит руку для чёткой прорисовки знаков. Декангат весьма требователен к студентам, не из пустой прихоти. Он рассказывал немало неприятных случаев ошибочной активации знаков на листьях эгиды, приведших к ранениям блюстителей или даже к провалу миссии. Сочувственно объяснил эльф, отродясь не испытывавший трудностей в освоении искусств будь то танцы, рисование, пение или стихосложение. Это было до того, как все знаки на листьях после лабораторных стали проверять в обязательном порядке. В АПП не бывает ненужных уроков, Яна. Рано или поздно пригодится каждой. «У вас рисование один раз в цикладу, а у нас по три на первом курсе было», — припомнил Йорт, чуть ли не с ностальгией, а Яна с белой завистью поняла. Василиск тоже никаких трудностей с предметом не испытывал. Да и Оле, судя по её довольно мордахе, рисовать любила. Страданий бедной землянки никто не понял, да она и не претендовала на сочувствие. Спросили, ответила. Однако настроение девушки, вынужденной после вкусного завтрака, тащиться на занятия, это ничуть не улучшило. Единственным однозначно светлым моментом стало вручение Стефалю подарка. Растяпа Янка опять вспомнила о расчёске в последний момент, уже отойдя от двери столовой и, торопливо пропыхтев напарником «Вы идите, я догоню», ринулась назад, окликая староста. «Стеф!» «Да, Яна». Тот сразу остановился и обернулся со своей обычной приятной полуулыбкой, сворачивающей мозги на бикрень многим девицам в апппе. «Это тебе, а то ты ведь без гребня из-за меня остался». Янка вложила в руку эльфа расческу. «Благодарю». Признательно кивнул Стефаль и склонил голову пряча зарозовевшие кончики ушей под длинными волосами, лежащими с таким элегантно-небрежным изяществом, какое достигало земными модницами лишь ценой посещения элитных парикмахерских. Для более цветастых изъявлений признательности место и время были уж больно неподходящими. Кроме того, юноша чувствовал себя виноватым, о чём и не применул победы доброй собеседнице. «Я не заслужил подарка после всего, что вам пришлось пережить из-за истории с отравой». Ты-то тут при чем? искренне изумилась девушка. И Виана и Шера устроили ловушку из-за меня! Принялся неловко объяснять слишком ответственный и совестливый эльф, поглаживая зажатый в пальцах гребешок. Вина виной, а подарок возвращать Стефаль явно не хотел. Так, стоп! прервала попытку самообвинения Яна, положив руку на плечо друга. Не смей себя винить! «Ты и так отвечаешь за весь факультет. Не хватало тебе ещё за каждой взбалмошной девицей слежку вести?» «Как ты мог бы угадать, что им в голову взбредёт, дурёхом? Влюблённые девки случаются, вообще берегов не видят. Я и гардам это не виню. А уж тебя тем паче. Прекрати себя мучить, бери расческу и пользуйся. Договорились?» «Договорились. Спасибо». Под натиском собеседницы охотно сдался Стефаль. «Вот и молодец». Заулыбалась Янка, чмокнула другу в щёку и поспешила к напарникам. Компания уже спешила на занятия, а эльф всё стоял в сторонке, нежно водя пальцами по тёплому дереву цвета янтаря, изредка трогая щётку и мечтательно улыбаясь. В большой и светлой аудитории корпуса летописцев, полной нехорошо знакомых мольбертов, Яна забилась в самый угол. Хак с лисом не приставали, глазили по сторонам, разглядывая типичные для любого кабинета изопособия на полках вдоль стен. Белые муляжи, геометрических, человеческих и нечеловеческих тел, частей растений и прочего, определению поддающегося. Отпущенная из лечебницы Иреаль в новых туфлях, купленных Янкой, пришла на занятия, как ни в чём не бывало. Никаких спасибо девушке она, разумеется, не передавала, но хоть клыки не скалила, и то хлеб. «Что взять со вздорной вампирши?» Пухленькая, очень похожая на доброго хомячка женщина средних лет, вкатилась в аудиторию с такой радостной улыбкой, словно встретила всех своих долгожданных внуков разом. «Ясное утро, золотые мои, я мастер Миколин. Как же приятно видеть такие молодые и красивые лица!» Сплеснула она руками. Голубая мантия затрепетала от энергичных взмахов. «Мы с вами будем встречаться на протяжении трёх курсов». «Надеюсь, вам наши встречи будут столь же приятны, как и мне. А сейчас давайте познакомимся». Выполив этот спич, Толстушечка даже не подумала потянуться за журналом, помещенным караем на преподавательский стол. Она указала на мольберты, рисовальные принадлежности в ящиках под каждым рабочим местом, и предложила. «Творим на свободную тему. Всё время этого занятия в вашем распоряжении. Только не забудьте наоборот и подписать работу». Яна мрачно вперела взгляд в девственно белый лист бумаги. Колупнула его ногтем. На ощупь ватман как ватман. И не скажешь, что она сидит в какой-то иномерной академии. Мир-то другой, а проблемы всё те же. Рисовать, рисовать, блин! Рисовать Яна, как и говорила за завтраком друзьям, не умела от слова совсем. А тут, нате вам, свободная тема. Парни и девчонки уже краски разводили. Кто-то карандашом по бумаге чирикал. Так вдохновенно, будто сбылась мечта всей жизни. Вон Ольса аж зажмурилась от удовольствия. та а что-то под нос замурлыкала. Даже староста-гоблин и тот серомелок в когте взял и быстрыми штрихами, как профи-художник, начал творить. И ещё разок, осмотрев коробку со всякой всячиной, Яна решительно взяла в руки толстый грифель в бумажной обёртке. Свободная тема, так свободная тема. И начала малевать. Сами виноваты, нечего предлагать всякое. Пышечка-учитель в лазоревой мантии тихонько скользила между мольбертами. Не хвалила, не критиковала, только посматривала на работы, на студентов и подбадривающе улыбалась. Может, в самом деле так знакомилась? А Яна, не соблюдая никаких размеров, пропорций и перспектив, закусив губу и нахмурив брови, творила. Или, скорее, вытворяла, на свободную тему. Весь класс словно отодвинула от неё, отгородила незримой завесой. Очнулась девушка от изумлённого присвиста за плечом. Вздрогнув, Янка развернулась и уставилась в круглые от удивления глаза лиса. «Чего?» — грозно потребовала она ответа. «Не-не-не, ничего», — попятился к своему рабочему месту дракончик. На его холсте кружился в воздухе, выдувая струю ледяного пламени крылатый ящер в синей серебристой чешуе. «Красиво!» — восхищённо, без малейшей зависти, констатировала Яна. «Здорово у тебя получилось». Хм, «Спасибо». Лис малость смутился от невозможности в ответ похвалить работу напарницы. «Я же говорила, не умею рисовать». Пожала девушка плечами, бросила карандаш обратно в коробку и присела на стул рядом. Руки следовало оттереть от грифеля. «Великолепно! Какой полёт фантазии, какой символизм! Какое намеренное упрощение ради передачи глубокого смысла!» послышался восторженный возглас преподавательницы. Яна повернулась, пытаясь определить, кого именно хвалит мастер Микалин, и разинула от удивления рот. Толстушка стояла рядом со стулом Хага, но смотрела не на его работу, чудесный морской пейзаж, а на лист самой Янки. А там «Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет» в стиле «Палка-палка огуречек» было изображено следующее. Слева — раскоряка, на которой вперемешку с маленькими овалами висели многочисленные знаки вопроса. Справа высился кривоватый прямоугольник, от которого во все стороны отходили разноцветные полоски. Внутри прямоугольника имелась столь же кривая лестница, а по центру был выведен кружок, соединяющий тремя короткими синими полосками три кружка поменьше. В левом углу сидел овал на многочисленных ножках с чем-то напоминающим половник и кастрюлю. Внизу по центру имелся ещё один овал в окружении многочисленных прямоугольников, а справа, в палочках, у очередного овала располагались кусочки неопределённой формы и ключи. Над всем этим безобразием раскинулась единственная многоцветная деталь композиции — радуга. «Разреши, золотая моя!» Без особых церемоний мастер Миколин отколола Янкин шедевр Смальберта и потянула его к классной доске с очередным восторженным квохтаньем, состоящим из сплошных восклицательных знаков. «Драгоценные мои, вы все бесконечно талантливы, и работы ваши чудо как хороши. Они нам помогут чуть лучше понять друг друга. Как только закончите, крепите их на стене и смотрите на рисунки своих друзей. А я вам хотела показать вот эту работу». Миколин заглянула наоборот и зачитала имя художника. «Яна Донской, мне давно не встречалось столь наполненных смыслом творений». Народ, как в трагедии Пушкина, безмолствовал, пытаясь понять. «Серьёзно, — говорит преподаватель, — или так изощрённо, — издевается над неумехой?» По большому счёту, Яну одолевали те же мысли, когда Миколин в прежнем восторженном ключе предложила авторше. «Пожалуйста, растолкуй нам смысловую нагрузку своей работы. Объясни поподробнее значение представленных образов». Янка пожала плечами и вышла к доске. Мастер пришпилила её листок кнопками-цветочками на острых ножках, строго по центру. Донская спокойна. «Что сделано, то сделано. И лучше сделать всё равно не получится, хоть режь». Растолковала, орудая карандашом, как указкой. Всё просто. Это и гидриксиль со знаками, которых мы ещё не знаем, поэтому нарисованы вопросы. Это башня судьбы, цветные полосы, отходящие от неё, нити судьбы. В центре синими линиями — шадар, который выбрал меня, Хага и Машелеса в напарнике. Ещё тут мастер-повар, комендант и библиотекарь села Торхи. А радуга — это арка выбора факультета. Кентавра, Сильфиду, лекаря Лисариуса, ректора Шауртан и декана Гада я нарисовать не стала не потому, что на рисунке не хватило бы места. Просто никого не хотела обидеть. А в том, что её «шедевр» — портретируемые персоны, случись им увидеть картину и столкуют не иначе, как злобные карикатуры, девушка не сомневалась нисколько. «Замечательно, золотая моя!» Ещё разок умилилась Толстушка под абсолютно охреневшим взглядом Яны. Может, до неё в Академии все рисовали настолько блестяще, что мастер банально стасковалась по откровенной халтуре? Похоже, Миколин поняла отрыбь девушки и, добросердечно улыбнувшись, объяснила. «Талантливым нужно родиться. Знание, терпение и усидчивость — лишь шлифуют дар. Внутренним взором ты видишь многое, это главное». «Сила мысли имеется, чёткость построения заданных форм придёт. Моя задача — дать тебе минимальные навыки для сотворения знаков не несложна». «А...», а — ошалела, протянула девушка. Только сейчас Яна осознала банальный факт. Её, самую бесталантную рисовальщицу, мастер Микалин похвалила намеренно, объяснив по ходу дела, что особых талантов, чтобы рисовать знаки эгиды, не нужно. Хватит и того, чем обладает землянка». С новым уважением взглянула горе-рисовальщица на преподавателя и мысленно пообещала себе пнуть лень-матушку посильнее и стараться, когда учитель будет что-то задавать. За восторженной оценкой остальных работ, в которые как бы невзначай просачивались дельные и хлёсткие замечания об огрехах, допущенных студентами, прошло время, отпущенное на урок. Первокурсники вывалились из кабинета, засидевшейся в четырёх стенах ордой, и дружно ломанули спортивный корпус. Яну за её художество не подкалывал никто, даже злючка Шойторель и не сдержанный на язык картон. То ли ребята прониклись мудростью наставницы, то ли добивать лежачего не посчитали нужным.